Глава пятая. Утро действительно оказалось мудренее вечера. Я встала бодрая и отдохнувшая, несмотря на то, что вчера уснула далеко не сразу. Как и у любой девушки, впавшей в меланхолию, у меня случилось стандартное хождение по мукам. Ложимся в кроватку, пялимся в темный потолок, ощущаем себя самым несчастным и больным человеком в мире, да еще и без варенья, немного плачем, засыпаем. Но после пробуждения хандры как не было. И да, мне ни капли не стыдно за вчерашний слезы разлив. В конце концов, это единственная слабина, которую я себе позволила. Раздалось жужжание. Я и так понимала, что это ж неспроста, но, повернув голову, увидела Донни и удостоверилась. «Прекрасная королева проснулась. Слушай». Я села на кровати, потянулась и, не удержавшись, зевнула. «А ты можешь не называть меня прекрасной?» Раздражает уже, честное слово. Я же не средневековая адалиска, для которой все эти комплименты как елей на сухую кожу, а вполне современная девушка, которая отлично знает, что от обилия сладостей бывает как минимум диатез, а как максимум диабет. «О, чудесная Перри, конечно же, я могу не называть вас прекрасной, хотя это и грешить против истины». «Ясно с ним все, Донни». За общение с женщинами у тебя какая-то конкретная программа отвечает «да». Все верно, о цветок совершенства, распускающийся в лучах утренней зари. А почему тогда, когда мы были у Драга, ты общался немного иначе? Хотя, если вспомнить, то я просто вот все это обилие комплиментов считала иронией. После того, как вас продали Аделарду Северному, его светлость советник Арендар добавил новые данные в мою память. Возможно, это отформатировало программу общения, что слегка сбоило до того момента. Ага, ясно, и тут Хатей виноват. Испортил мне дрона. Поганец. Вернее, по факту, может, и починил, так сказать, привел к исходному знаменателю, но, по сути, испортил... Перед внутренним взором невольно возникло лицо Арендара, недовольное такое. Потом я вспомнила, как он осматривал меня на предмет запятнанности и покраснела. «Нет, ну правда, не может же он рассматривать это в прямом смысле. Должен понимать, что штампа девственна у меня на груди нет. Тогда зачем вот все это было?» И потом на руках таскал. Тут, конечно, можно приплести то, что я была босиком, и как джентльмен он просто не мог поступить иначе, но я уже поняла, что представляет из себя этот ученый. С галантностью у него откровенно так себе. Постепенно мысли с Красноглазого перешли на моего законного супруга. «Интересно, как он там? Жив-здоров? И если да, то что собирается делать?» Я не знаю, какая у северного репутация в своем королевстве, но если учитывать трепетное отношение к дамам у местных, то его точно не погладят по головке за то, что от него сбежала барышня. Вернее, даже не сбежала, а он ее потерял. Угу, двух убил, одну потерял, и все в закрытой комнате на вершине небоскреба. Невольно вспоминается анекдот про русского и два титановых шарика. В общем... Если Аделард умный мужик, а впечатление идиота он не производил, то обязательно станет меня искать. И неизвестно, что сделает, когда найдет. На этой ноте, малость расстроенная, я ушла в ванну. И замерла еще в дверях, потому что, в отличие от всего остального, в моих апартаментах ванная комната оказалась ультрасовременной. Какое невиданное разнообразие! К чести хозяев, они приняли в расчет, что в гостях у них могут быть женщины-дикари, потому на стеночке рядом с дверью висело табло с каллиграфической надписью «Энструкция». Я поморщилась, грамматик внутри меня испытывал настоящие муки. После пяти минут изучения выяснилось, что сверкающее углубление в углу комнаты можно наполнить водой и полежать в нем, как в ванне, а если уж очень сильно хочется, то добавить режим с пузырьками. Ну а в кабину на возвышении требовалось заходить обнаженной, и там производилась ионно-воздушная очистка. Конечно же, первое, что я рванула проверять эту кабинку. В ванне полежать успею, хотя она тоже любопытна, особенно та функция, в которой говорится, что углубление принимает форму твоего тела. Ионная очистка оказалась странной. Я зашла, и приятный мужской голос посоветовал надеть очки, чем-то похожие на плавательные. После меня покрыли ровным слоем белого порошка, а когда система его сдула, то я оказалась чистой до скрипа. И то ли от новых впечатлений, то ли еще от чего, но такой способ мытья очень бодрил. В комнату я вернулась довольная-предовольная и сразу потянула носом, уловив знакомый запах. Донни осмелился заказать завтрак, Преданно мигнул на меня глазками дрон. Как уже знакомый с предпочтениями госпожи. Дон не молодец. мурлыкала я зависнув над чашкой с кофе утро доброе вот определенно доброе Позавтракав, я решила что пришел светлый момент просвещения слушай а где тут выход в сеть и вообще панель управления дрон объяснил что мне стоит взять небольшой красно черный кристалл с белыми гранями аналогичный был в руках арендара во время полета и невольно вспомнилось как длинные красивые пальцы скользили по нему непринужденно управляясь со сложной техникой Итак, местная сеть представляла собой нечто среднее между интернетом и телевизором, обыкновенным с кучей каналов. Попереключав окошки, что всплывали передо мной на голографическом экране, я злилась все больше и больше. «Донни!» — коротко, чтобы не орать, позвала дрона. «Да, о моя королева!» Испортил мне арендар технику. Совсем испортил. Интересно, можно ли вернуть прежний сбой программы? А то я с таким его отношением скоро этого робота лично о стенку стукну. Вдруг опять закоротит. Что это? Для наглядности я ткнула в экран. Там, как и на минимум трех аналогичных каналах, шла мыльная опера под названием «Любовная любовь». В этот момент томная красотка прижималась к груди отважного космического капитана. Они стояли на мостике, и во мраке космоса за стеклом взрывались космические корабли. Ярко так, пламя вжух, красиво играло на испуганном личике девушки и плясало отблесками на хмуром, но мужественном профиле капитана. «О, великолепная Елена! Любовная любовь — это утренний телевизионный сериал опера», транслируется на каналах М1, М4, и М19. Всего снято 2137 серий. Действие происходит на территории Десятого королевства. Главное действующее лицо вклинился Донни со своими пояснениями. Донни, мне не интересно. Я не хочу смотреть любовную любовь. Я хочу что-то более познавательное и интересное. В рамках вашего доступа к категории С я могу предложить вам, например, кулинарное шоу Пальчики оближешь. Ты Всерьез полагаешь, что это познавательно?» «Конечно, из данного шоу вы, о чудесная Елена, сможете подчеркнуть много новой полезной информации». «Впрочем, у меня еще был выбор. Я также могла посмотреть «В мире животных» и местный аналог РЕН-ТВ, где вещалось про богов и артефакты вот реально прямо такими же интонациями. Разве что мифов про рептилоидов не было. Но, может, я мало смотрела?» А могу я посмотреть что-то более интересное? Новости, например. Напоминаю, что у вас доступ к категории С, моя королева. И что это обозначает? Что мне станут показывать ересь про огонь в вакуумном пространстве? Категория доступа обозначает группу каналов и информационных ресурсов, которые доступны данному лицу. Существует пять основных категорий. А. один Приоритетный доступ. А. Доступ советников и других значимых лиц. Б. Расширенный мужской доступ. С. Расширенный женский доступ. Д. Да, да для дебилов, видимо», — пробормотала я. «И что именно это у вас все женщины смотрят?» «Как выяснилось, дамы не просто это смотрят, они это еще и снимают, а главное, снимаются в этом, с позволения сказать, искусстве. О чем мечтает каждая вторая девчонка в нашем мире?» «Правильно, стать актрисой, а здесь мечта женщины — это закон». Хочешь быть актрисой — пожалуйста. Более того, ты сама можешь придумать себе роль, то есть еще и написать сценарий, а быть может, посидеть в режиссерском кресле. В общем, спустя полчаса серфинга по доступным мне просторам стало ясно одно — это практически те же самые обучающие видюшки, которыми меня пичкали до продажи. Но разве что тут еще есть доступ к познавательным материалам о животном мире планеты, к примеру, кое-что об истории, ну и, конечно же, магазины. из СМИ, разве что местный аналог Космополитена и крестьянки, ну и, конечно же, спа, маникюр и так далее. Все мои попытки сунуться, например, на бирже или в какие еще интересные места терпели сокрушительное поражение. После некоторых поисков нашла новостные порталы, на которых меня таки пустила система, но там все было настолько рафинировано, что прямо челюсть сводила. Захотелось ругаться, и я не видела причин отказывать себе в такой малости. «Донни, ты уже загрузил схему этого здания?» «Да, о луналикая Елена!» «Луналикая! Все эти эпитеты — великолепная, чудесная, прекрасная и так далее — наводили на меня адскую тоску. Казалось, еще немного креатива в этом направлении от искусственного интеллекта, и у меня начнет нервно дергаться глаз. Нужно срочно потребовать от арендара вернуть Донни его прежние мозги, а заодно обсудить доступ к категории «С». Если уж это расширенный доступ, как говорил советник, боюсь спросить, что входит в базовый набор. А ты знаешь, где именно проживает советник по науке Арендар Хатей? Если я правильно помню, он упоминал, что ты его дрон, стало быть, местоположение хозяина должно быть известно. Покои лорда Хатея расположены на этом же этаже в северном крыле замка. Провести меня туда сможешь? Дрон завис в воздухе. На несколько секунд, видимо, пытаясь найти в своей программе запрет вести меня к арендару, но, к моему великому счастью, не нашел. Вы королева, вам открыты любые двери, в том числе двери личных апартаментов советника, любые. Прекрасно. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Сейчас и проверим. Я мельком глянула на себя в зеркало, поправила ворот халата и предположила, что для начала стоит хотя бы переодеться. С тем, чтобы переодеться, неожиданно возникли проблемы. Мужчины в этом мире, конечно, дамам ни в чем не отказывали, но и себе, видимо, не отказывали в удовольствии пялиться на полуголых девчонок. Из нарядов я рассмотрела три варианта и на этом закончила, решив больше свое время не тратить. Итак, я могла выбрать полупрозрачное нечто, больше всего похожее на пляжную тунику, костюм девушки из гарема с бюстиком и полупрозрачными шароварами, И, наконец, более классическое длинное платье, но с таким глубоким декольте, что даже прозрачная туника оставляла бы встреченным мужикам больше простора для фантазий. Все три наряда, правда, щедро сдабривались украшениями на любой лад — золото, бриллианты, самоцветы, серьги, браслеты, ожерелья — все, что душе угодно. Под украшение в гардеробной была отведена отдельная секция, и складывалось полное впечатление, что идеальный наряд местной женщины — это ничего и украшения. «О, волшебная Пэри, вам это очень подойдет», — высказал свое мнение дрон, когда я задумчиво разглядывала платьишко. «Нет уж, увольте, ходить здесь полуголой мне совершенно не хочется, поэтому от предложенных нарядов я решила отказаться». Мысленно внесла в свой список требований нормальную одежду и повернулась к Донни. Ну, идем. Халат в любом случае выглядит приличнее, чем это вот все. Следуйте за мной, о несравненная Перри. С этими словами Донни выплыл из комнаты и мерно жужжа направился вперед по коридору. Я пошла следом, вертя головой по сторонам. Ночью мне показалось, что дворец Седьмого Королевства похож на наши земные обители королевских персон, и сейчас я имела прекрасную возможность убедиться в этом. Помните мультик про Золушку? когда она утром выходит в коридор и раскрывает тяжелые шторы на огромных окнах. Вот здесь был ровно такой же коридор с такими же чудесными огромными окнами, с той лишь разницей, что вид за ними был более современным. Под окнами королевского дворца раскинулся зеленый парк, а вдалеке виднелись стеклянные башни жилых кварталов, между которыми сновали летательные аппараты. Кустики в королевском саду, кстати, тоже стригли роботы-садовники. Все это вступало в дикий диссонанс с ковровой дорожкой, расстеленной по коридору, картинами в тяжелых позолоченных рамах, развешенными по стенам, холёные фикусы, расставленные на столиках в духе Людовика XIV. Не дать мне взять какой-нибудь лувр или эрмитаж, видимо, королева Седьмого королевства решила взять от своего статуса максимум. Кстати, я же даже не знаю, есть ли здесь королева. — Мы пришли, о божественная Елена. — Божественная. Донни только что пополнил мою коллекцию неуместных эпитетов очередным экспонатом. Я толкнула двери покоев в хате и вошла внутрь. На мое удивление, дверь оказалась не заперта. Может и правда, что для королевы здесь открыты все двери. Внутри комната разительно отличалась от остальных помещений. Обстановка была минималистичной, никакой тебе позолоты, мрамора и ценных пород деревьев. Ни балдахина, ни картин, вполне современная. но явно удобная кровать, рабочий стол, какая-то техника. Я завертела головой по сторонам в поисках хозяина апартаментов, но лорд нашелся сам. Вышел из незамеченной мной сначала двери, за которой, судя по всему, находилась ванная комната. Моя догадка о том, что арендар принимал душ, подтверждалась еще и тем, что из одежды на нем было только махровое полотенце. «Елена, вы что тут делаете?» Тот факт, что я нахожусь в его комнате, советника явно удивил, но вот не смутил ни капли. «Хатей, вы сломали мой дрон». «Как опять? Мы же только вчера обсуждали этот момент», — удивился Арендар. «Да», — кивнула я. Воинственный настрой и желание ругаться куда-то подевались сами собой, а требования выдать мне нормальную одежду, а в придачу к ней доступ к категории А1 застряли в горле. Я поймала себя на мысли, что откровенно пялюсь на Хатея, разглядывая его. А посмотреть объективно было на что. И если ночью, благодаря красным глазам и недовольной морде лица, Хатея больше всего ассоциировался с вампиром, то сейчас скорее походил на эльфа, если бы такие существовали на Земле. Высок, красив, влажные волосы были убраны за спину, благодаря чему мне прекрасно было видно торс советника с кубиками пресса, его рельефную грудь и сильные руки. Арендару, причем, кажется, было совершенно наплевать на мое присутствие в его комнате. Он, как ни в чем не бывало, повернулся ко мне спиной, и мой взгляд невольно скользнул ниже его спины, хотя я быстро взяла себя в руки и отвернулась, и подошел к шкафу. «Вы пришли повторно высказать мне претензии относительно дрона, Елена?» Голос советника звучал спокойно и равнодушно. Я готова была поспорить, что Арендар уже снял полотенце и сейчас облачается в свой обычный наряд, но посмотреть на него я, откровенно говоря, боялась. «Эм, не только», — пробормотала я. «Мозги! Ау! Пробуждаемся! Перестаем концентрироваться на голом мужике и включаем что-нибудь, да включаем. Боженька, честно, мне казалось, что к местным альфа-самцам у меня уже иммунитет». «Не только чудесно! Чем же еще я не угодил вашему величеству?» Я все же бросила взгляд на советника, который, как ни в чем не бывало, стоял у шкафа все так же в полотенце. Хатей, вы не могли бы одеться?» Но ну, правда, тут к тебе королева пришла, а полотенце держится на честном слове. Я даже боюсь подумать, на каком именно». Несколько быстрых шагов в мою сторону, и голос Хатея звучит уже прямо над моим ухом. «А что в таком виде я вас смущаю?» В голосе лорда слышится насмешка и издевка, и мне, конечно, хочется высказать все, что я думаю о советнике по науке Седьмого Королевства, но вместо этого я слышу, как сердце в груди начинает биться быстрее. Арендар стоит слишком близко. Конечно, он не прикасается ко мне, но я физически чувствую исходящее от него тепло, чувствую его запах, да что там, мне кажется, что я и дыхание его чувствую. «Лена, в конце концов, возьми себя в руки». «Очевидное и невероятное, да». Сделала аккуратный шажочек назад. Странно, но совершенно иррационально. Я больше всего боялась, что лорд схватит меня и не даст отойти, но этого не произошло. Хатей со свойственным ему цинизмом усмехнулся и отошел обратно к шкафу. «Я так и думал», — произнес он. «Это нормально для девушек, а тем более невинных. Прекрасно, просто прекрасно. Вы идеальны, моя дорогая». «А это тут при чем?» Я начала злиться. «При всем», — пожал плечами Хатей, и я, увидев, как он снимает полотенце, снова быстро отвернулась. «Донни, какое у ее величества сейчас пульс?» Я красочно представила себе, как Донни сейчас выдает Арендару на блюдечке всю информацию, делает выводы о моем самочувствии, а может, и о нервном возбуждении, и как Хатей самодовольно улыбается. А потом я резко развернулась к дрону и зашипела. «Нельзя! Фу, сидеть, блин!» Лорд засмеялся в голос, а после снова вернулся к теме разговора. «Так зачем вы пришли, несравненная Елена?» «Если честно, уже пожалела, что поддалась эмоциям и сорвалась с места. Я обернулась к советнику, который уже изволил облачиться в брюке, но все еще сверкал накачанным торсом. «Верните Донни, его прошлую прошивку». «А что не так с текущей версией? Он уж слишком любезен и услужлив, это не мой дрон». Хатей посмотрел на меня с тем же удивлением, что и Аделард после заявления о том, что я дружу с искусственным интеллектом, но спорить не стал, просто уточнил. «Это все, или у вас есть еще пожелания?» «Есть. Одежда. У вас в покоях есть гардеробная?» «Это не гардеробная. Это какая-то костюмерная для съемок порно. Я могу нарядиться или развратной куртизанкой с декольте до пупка, или рабыней. А что плохого в декольте?» уточнил Хатей, усмехаясь. Издевается, гаденыш красноглазый. «Ну, если вам так нравится платье с декольте, я готова подарить вам свой чудесный наряд», ответила я. «Хатей, я хочу нормальную одежду. Я же не паранжу прошу, а просто нормальную, удобную одежду. У вас же есть такая». Советник задумался, а я продолжила наступление. «И ваш доступ, доступ к категории С. Это же ужас какой-то. Меня это категорически не устраивает». Я что, могу смотреть только как печь пироги и красить ногти? А что плохого в ногтях? Даже интонации были теми же, что и в вопросе про декольте. Тролль, наглый красноглазый тролль, никакой ты не эльф. Я вообще-то дипломированный журналист, у меня высшее образование есть. И что с того? У нас здесь и доктора наук бывают. Сначала тоже хотят что-то понимать, узнавать, потом адаптируются. Вы хотите сказать, тупеют? Ехидно подкинула я самый близкий к реальному ответ. Я хочу сказать, адаптируются. Хатей улыбнулся. Елена, в вашем мире отношение к женщинам в корне неправильное, неестественное. Женщина создана для любви. Ее единственная задача просто получать удовольствие от жизни, а вот задача мужчины создать для этого условия. Арендар, вы мне здесь свои шовинистические истины не пропагандируйте. Я их не принимаю и не придерживаюсь. И очень зря. хмыкнул советник. «Каждая женщина хочет быть королевой, просто кому-то нужно чуть больше времени, чтобы это осознать и понять». «Да-да, босая беременная у плиты. Вот оно, счастье. Знаем, знаем». «Но если для вас это счастье, — ответил Хатей, — у нас женщина всегда королева. В двадцать втором королевстве супруга короля весит больше ста двадцати килограмм, например, и она не хочет меняться. Она счастлива такой, какая она есть». А если счастлива королева, счастлив король, а с ним и все королевство. Ее величество ввело там новые стандарты красоты. Двадцать второе королевство даже наладило выпуск андроидов нового формата, соответствующих заданным параметрам. Жесть какая! Я так и представила себе андроидов с габаритами 140 на 140 на 140 и королеву, тоннами поглощающую булочки и пончики. Вот это боди позитив на высшем уровне. Арендар, а умных женщин у вас тут совсем нет? У нас все умные. Захотелось застонать. Нет, с красноглазом, очевидно, каши не сваришь. А когда он выспался и полон силы и энергии, тем более. Лена, наконец, перестал издеваться советник. Через сорок минут у нас аудиенция у короля, и я думаю, что ваши просьбы о повышении категории доступа лучше озвучить ему, а не мне. Правда, в халате идти на прием к монарше Персоне как-то неуважительно, видимо, избежать декольте вам не удастся. Я, как добрый друг, от всей души рекомендую вам вернуться в ваш апартамент и переодеться к встрече с его величеством, а я зайду за вами через полчаса. Это он так вежливо сейчас меня выпроводил? Ну ладно, если предстоит встреча с королем, пожалуй, я действительно сменю халат на что-то более приличное. А еще я шла и думала. Думала о том, что отправлялась к хатею качать права и отвоевывать границы, а в итоге возвращаюсь в свои апартаменты, надевать то самое платье, которое очень хотелось вышвырнуть с балкона. Вот как так получилось? Стиснула зубы и сжала кулаки до впившихся в ладони ногтей. Ничего, я еще смогу повернуть ситуацию в свою сторону. В конце концов, русские не сдаются, а русские женщины тем более. У меня же избы и кони в крови. Если ничего само по себе не горит и не бегает, то мы это исправим.